Глава десятая. Держи, произнес один из Копов, ставя перед Андре банку колы. Попей, сразу полегчает. Когда Андре потянулся к ней, рука ощутимо дрожала. Он уже сказал, что его вот-вот с т а н и т так что они принесли ему мусорное ведро. Андрей сидел на офисном стуле, один из Копов поприятельски присел рядом с ним на к о р т о ч к е другой стоял, приготовив блокнот. Я детектив Бентли, представился тот учасливый. т А это детектив Дивер. Нам нужно просто снять с тебя показания, чтобы разобраться, что там произошло. Андрей опасливо пригубил, но едва только приторная жидкость потекла к горлу, как сразу вспомнились жуткие булькающие звуки, которые стал издавать тот парень сразу перед появлением медиков со скорой. В полном тумане, словно зомби, Андрей согласился поехать вместе с полицейскими, чтобы дать показания. Заодно эксперты-криминалисты взяли с него образцы крови, которые были густо в ы м а з а н ы его ладони и р у к и по локоть. Забрали его туфли и рубашку и выдали взамен л е н и н я л у ю футболку с эмблемой столичного департамента полиции. Теперь Андрей сидел в одном из кабинетов отдела по расследованию убийств. Едва увидев на двери слова "Убийств", он сразу понял, чем все закончилось. Тот неизвестный все-таки умер, и только тут до Андрея наконец окончательно дошло, что он в полиции. ч ё р н ы й парень, да еще и диагностированный психопат, который так уж случайно вышло оказался прямо на месте жестокой резни. Ну или который на самом-то деле лишь изображает из себя психопата, что вряд ли как-то улучшало ситуацию. О господи, во что же я вляпался? Промелькнуло в голове, и на миг отчаянно захотелось позвонить родителям, н о что он вообще им может сказать? Это нам и вправду очень поможет, если ты расскажешь нам все, что видел и слышал, от начала и до конца. Я был на шестом этаже на факультете психологии. И ты там? Дивер не договорил. Интересно, подумал Андрей, не та ли эта ситуация, в которой нужно попросить присутствие адвоката? Но если он потребует адвоката, то не будет ли это выглядеть подозрительно? Выполнял одно задание по учебе. Андрей прикинул, до какой степени он готов врать. Может, и п л е в а т ь им на эту дурацкую программу? Может, их интересуют только убийства? Может, им нужна только информация о происшествии, после чего они оставят его в покое? Глаза у Бентли вроде добрые, а вот у Дивера нет. Я могу более-менее точно назвать время, когда услышал первый крик. Я это знаю, потому что за пару минут до этого посмотрел на свой телефон. Это было ровно в 21.48». Бентли кивнул. Он был белый, с волосатыми мускулистыми руками. Рик послышался из той комнаты. т о т парень крикнул еще несколько раз, и я подумал, что он хочет выйти из комнаты, но не может повернуть ручку. Он не мог открыть дверь? По-моему. В о р т у а н д р е вдруг пересохло. По-моему, у него было слишком много крови на руках, и они все время соскальзывали. Но тогда я подумал, что может у кого-то сердечный приступ или еще чего, так что открыл д в е р ь и увидел, что он весь в крови. Я попытался прижать ему к шее сложенный свитер, чтобы остановить кровотечение. В каком состоянии была комната? В нормальном, типа как стол, с т у л и компьютер и еще белая доска. Вообще-то, погодите, еще окно. Прямо в тот момент, когда ты туда вошел, оно было открыто или закрыто? Ты к нему прикасался? Нет. Андрей попытался представить себе увиденную тогда картину. Оно не могло быть открыто полностью, поскольку я видел в нем свое отражение. Хотя могло быть и просто прикрыто, не знаю. Там повсюду была кровь. Потерпевший что-нибудь говорил? а н д р е помотал головой. Нет, я слышал только его крики в самом начале. Когда ты говоришь, что слышал крики, он просто издавал какие-то звуки или было похоже, что он кричит на кого-то. а н д р е задумчиво поджал губы. Я довольно уверен, что это были просто бессвязные звуки, типа как от боли. Хотя прямо перед тем, как я позвонил в 911, т там был еще какой-то парень. Еще какой-то парень? Ну да, я увидел его и вроде как испытал облегчение, что кто-то поможет мне, потому что на самом деле я не умею оказывать первую помощь. Я сказал ему что-то типа того: "Помоги вызвать скорую или что-то такое", а он, а он, а он поднял руки вот так. Поднявшись, а н д р е попробовал развести руками с одновременным п о ж а т и е м плеч, больше никак было не выразить, насколько дико это выглядело. Опа переглянулись и нахмурились. Он испытал некоторое облегчение, когда по выражению их лиц стало ясно, что они тоже считают такое поведение неизвестного более чем странным. Можешь описать его? спросил Бентли. Андрей опять опустился на стул. Белый, где-то от моего возраста до тридцати пяти. Во что он был одет? Андрей пожевал нижнюю губу, покачал головой. Можешь описать его лицо? Ну, типа... обыкновенное какие-то особые приметы волосы глаза он был определенно не рыжий брюнет или шатен не знаю может даже темный блондин какого он был роста чем больше а н д р е пытался припомнить хоть что-то про человека которого видел тем менее четко видел его перед своим мысленным взором я был на полу так что а н д р е слез со стула и уселся на пол, после чего поднял взгляд на Дивера, у которого явно начинал вызывать раздражение тот факт, что Андрей оказался далеко не о б р а з ц о в ы м свидетелем. Наверное, примерно вашего роста. Какие-то татуировки, персинг. а н д р е шумно выдохнул. Не могу припомнить, но это не означает, что их у него не было. Я и видел-то его какую-то долю секунды. Ты говоришь, что он был белый? Вступил в разговор Бентли. б е л ы й как я или как Дивер? Андрей перевел взгляд с одного на другого. Бентли был ближе к тому, что белые люди называют смуглый или чернявый. Дивер выглядел так, будто обгорел на солнце. М -м, может, нечто среднее? А что, если дать им какое-нибудь описание? Любое описание с подробностями, неважно соответствующее действительности или нет, чисто, чтобы отвлечь их. Отвяжутся они тогда от него? Волной накатила дурнота. Простите, если бы у вас была фотография, я сказал бы, он это или не он. А какое т о испытал чувство, приведи его, спросил Бентли. Что от него так сказать исходило? Не похоже, что он был в з б е ш е н или еще чего. а н д р е заморгал. Он понял, о чем спрашивает Бентли, но все не решался высказать вслух то, что было у него на уме. Если бы он просто посмотрел на меня и ушел. Я бы, наверное, только удивился и разозлился, но когда он вот так поднял руки и типа как пожал плечами, меня словно мороз по коже продрал. Когда Андрей наконец вернулся в свою комнату в общежитии, вымотанный до предела, на сердце стало еще тяжелей, когда он понял, что Шона нет дома. По дороге домой а н д р е совершенно не представлял, в какой форме поведать соседу о недавних событиях, но теперь проблема была не в этом. Он остался совершенно один в пустой комнате и вдруг жутко захотелось поджать хвост и поскорее вернуться в северо-восточный район к родителям. Что за чертовщина только что приключилась? И чего ждать дальше? Полиция будет опять его допрашивать? Начнут ли они копаться в его прошлом только лишь потому, что ему волей случая выпало оказаться там? Может, просто свалить нафиг из этого Адамса, поехать домой и не отвечать на звонки по телефону? Потерев виски, Андрей открыл свой лэптоп. Голова кружилась от эмоций, мысли путались, но то, что никак не шло из головы, это что все произошло в комнате для экспериментов Уимена, в каких-то десяти ярдах от его кабинета. Не слишком ли большое это совпадение, что того парня зарезали прямо возле офиса руководителя специальной программы, изучающей психопатов? И почему, черт возьми, этот Уимен кажется таким знакомым? а н д р е стал п р о г л я д ы в а т ь результаты поиска по ключевым словам Леонард Уимен. Каким-то уголком мозга смутно сознавая, что он занимается всем этим только лишь ради того, чтобы отвлечься от образов, постоянно всплывающих у него в голове: человека б е с п о м о щ н о скользящего на окровавленном полу, булькающих звуков у него в горле и почти непреодолимого желания позвонить родителям. Большинство результатов представляли собой написанные в и м е н о м статьи с длинными сложными названиями. Другие – тексты его выступлений на всяких научных конференциях. В одной из ссылок упоминалась Елена, которая выиграла стипендию для написания кандидатской под руководством Вуимена. Но тут Андрей увидел два слова, которые заставили его неподвижно застыть: «медицинский детектив». Примечание: медицинский детектив — американский документальный телесериал, выходящий с 1996 года. Каждая серия — это одно преступление: убийство, ограбление, изнасилование и так далее. Расследованием которого занимаются эксперты-криминалисты, применяя последние достижения науки в этой области. В к о н ц е каждой серии приводится подробная реконструкция преступления и называется мера наказания, которая была применена к преступнику. Конец примечания. Так вот, почему у и м е н сразу показался ему таким знакомым? В течение двух лет после смерти Кеары Андрей частенько уходил с уроков, в основном болтаясь по городу с дружками. но иногда просто возвращался домой и сидел там совсем один, валялся на диване, хрустя попкорном чизи п у ф с и пересматривая старые эпизоды медицинского детектива и 4 8 часов. Примечание. 4 8 часов. Еще один документальный сериал, посвященный реальным преступлениям, выходящий в различных форматах с 1986 г о года. Конец примечания. Перед ним открылась темная нора реальных преступлений. И а н д р е с готовностью свалился в нее. Мрачность материала полностью соответствовала его похоронному настроению. Он смотрел старые документальные фильмы, подписался чуть ли не на все подкасты на эту тему и даже зарегистрировался на нескольких интернет-форумах самодеятельных расследователей. Особенно захватили его два уголовных дела. Прежде всего по той причине, что оба были местными: Вашингтонского снайпера и убийцы НДР. Примечание. Вашингтонский снайпер. прозвище Джона Алина Мухамада, м годы жизни 1 9 6 0 2009, американского с е р и й н о г о убийцы, который в 2002 году вместе со своим младшим партнером Ли Бойдом Мальва убил 10 и тяжело ранил трех человек из снайперской винтовки в окрестностях Вашингтона. А вот с е р и й н ы й убийца по прозвищу НДР Вымысел автора, основанный на деятельности реального убийцы-маньяка Денниса Рейдера, известного как СПУ, связать, пытать, убить. Конец примечания. Первый на самом деле представлял собой двух человек, которые, мотаясь по округе без всякой системы и мотива, расстреливали первых попавшихся людей в стиле зодиака. Но их кровавый загул меркнет по сравнению с деяниями Грегори Рипли, которого пресса окрестила НДР. или у б и й ц а и з р о к Крика. С середины 9 е я н о с т х до начала двухтысячных по северо-востоку страны, в основном в в р р ж и н и и Мэриленду и округу Колумбия, прокатилась впечатляющая волна жестоких убийств, повторяющимся модус аперанди. И объясняется аббревиатура NDR, ставшая одним из прозвищ убийцы: насиловать, душить, расчленять. Примечание. Модус аперанди с л а т и н с к о г о характерный образ действий преступника. преступный почерк. Конец примечания. Когда его наконец поймали, он признался в д в у х убийствах и на основании в е с к и х материальных улик был приговорен к смертной казни по девяти из инкриминируемых ему э п и з о д о м Пощелкав мышью, а н д р е наконец нашел какой-то халтурно сделанный веб-сайт, позволивший ему пересмотреть тот старый эпизод медицинского детектива про убийцу НДР, который он уже когда-то видел. Всю эту фигню про охоту за Рипли а н д р е промотал и сразу перешел к его аресту. За кадровый голос сообщил, что единственным человеком, сумевшим понять н д р был некий психолог, единственный представитель этой профессии, который активно опрашивал убийцу и позже дал показания на суде. Этим психологом и оказался доктор Леонард Уиман. Потом появилось зернистое видео с ним, сидящим за письменным столом. С тех пор он здорово постарел, но голос остался тем же самым. Как выяснилось, Андрей успел забыть один очень любопытный аспект этого дела. После того, как присяжные вынесли свой вердикт, у и м е н едва сумел вырваться из зала суда под крики репортеров. Он выступал за помилование, в то время как вся страна единодушно требовала смерти Грегори Пли. Того самого Грегори Рипли, который улыбался присяжным во время суда и рисовал в своем блокноте всякие рожицы, выслушивая самые чернушные свидетельские показания. Я не думаю, что Грегори Рипли заслуживает смерти, объявил Уиман прямо в камеру, от чего волоски на руках у а н д р е в стали дыбом. Волосы самого у и м е н а в те времена почти не были седыми. Он вовсе не такое чудовище, каким вы его считаете. И вот теперь а н д р е больше всего хотел о с ь знать. В чем же все-таки суть этой д о л б а н н о й программы для психопатов в университете Джона Адамса, в которую он вписался? Ею руководить человек, который некогда встал на защиту убийцы НДР. И если вымен мог защищать НДР, то что еще он готов защищать?